По пути в школу Лексе заскочила в пирог, взяла порцию неизменного кофе и передала обалдевшей Дженне записку. Теперь оставалось ждать. В студии Лексе приложила все усилия, чтобы выбросить посторонние мысли из головы и сосредоточиться на тренировке. Из-за многих дней простоя мышцы не хотели ей подчиняться, и девушке пришлось разогреваться дольше, чем обычно. Через 3 часа, уставшая, но довольная Чувствуя, что вернула себе прежнюю форму, Лексе приняла душ в спортивной раздевалке и переоделась в джинсы и свитер из дымчатой шерсти. На улице на улице усил... усилил на улице усиливался холод, и разогревшись после тренировки, можно было легко заболеть. Девушка посмотрела на дисплей телефона, желая узнать время. Почти 12. У неё ещё был час в запасе, но не желая больше ждать, она вышла из школы. Сел в машину и направился в сторону озера. Оставалось лишь надеяться, что Дженна передала записку Тайлеру. Конечно, можно было сделать всё проще, к примеру, найти в справочнике его домашний номер и позвонить или дождаться, пока он придёт в кафе, но Олег решил дать ему возможность самому принять решение. Возможно, после того, как она ушла от него, когда он просил её остаться, он и не захочет её видеть. При мысли об этом у Олега неприятно заныло под ложечкой. Лексис съехала на обочную дорогу и заглушила двигатель. До времени, которое она указала в записке, оставалось полчаса. И тут волнение Лекси вышло на новый уровень. Что если Тайлер не получил её записку? Сегодня суббота, и, возможно, он чем-то занят. Как раз сегодня он мог и не зайти в кафе. Но почему она ему просто не позвонила и не сказала, что хочет его видеть? Боялась услышать отказ? Боялась, что он скажет, что она упустила свой шанс? Алекси сделала несколько глубоких вдохов и вышла из машины. Холодный воздух ударил в лицо. Тёмно-серое небо, казалось, стало ниже. Наверное, со дня на день выпадет первый снег. Алекси спустилась по крутой тропинке к озеру, и когда деревья закончились, она увидела чёрный мустанг недалеко от причала. Он всё же получил записку, и он здесь. Значит ли это, что для них ещё не всё потеряно? Вздох облегчения вырвался сквозь замёрзшие губы. будто сорвалась невидимая пружина, которая долгое время держала ее в напряжении. Тайлер стоял облокотившись о машину. В руках он держал бумажный стаканчик с кофе и с пирога. Когда появился Лекси, он выпрямился, и его плечи непроизвольно напряглись. Тайлер не знал, чего ждать от этой встречи. Когда два часа назад Джена вручила ему записку, он растерялся. Сидел и перечитывал две фразы, написанные мелким, аккуратным почерком. В час дня... с северной стороны озера, пожалуйста, приезжай. Почему она хотел его видеть? Разве Лекс не дала понять, что между ними ничего не может быть, и она остаётся со своим спортсменом. Перечитывая записку снова и снова, Таллер вёл внутреннюю борьбу с сам с собой, словно он разделился на две половины и не знал, какая победит. Тот Таллер, который последние 18 лет воздвигал вокруг себя барьеры и наращивал дополнительный слой кожи, был против. Этот он понимал, что, скорее всего, от связи с Алексис Рэндалл, принцессой Джерико, ничего хорошего не выйдет. Она была слишком губительна для него. Стоит ли минуты наслаждения с ней тех последствий, которые неизменно последуют? Ее отец сотрет его в порошок, если узнает, что ублюдок Стоун посмел посекнуть на его принцессу. Обладая деньгами и властью, мэру Рэндаллу это не составит труда. Да и в первую очередь Таллер боялся не за себя, а за своего старика. Он-то вскоре уедет из этого паршивого, пропитанного фальшу города. Его же отцу придется здесь доживать свои дни, а ему и так не сладко. Конечно, Деннис Стоун сам виноват в своих бедах, но Таллер все равно жалел старикам. Всю жизнь, видя презрение и даже необоснованную ненависть за чужие грехи, он научился обороняться. Стал нечувствительным к человеческой жестокости. Ему даже удавалось как-то существовать с мечтой о том дне, когда он сможет вырваться, быть среди тех, кто не станет вешать на него ярлыки при первом взгляде. А еще он пообещал себе, что никогда и никого не станет ни о чем умолять. И ему это неплохо удавалось, пока однажды в его комнату не вошла Лексия Рэндалл, ради которой он это обещание нарушил. И вот этот Талер знал, что ему нужно навсегда оборвать ту ниточку. который связал его с этой девушкой. Но был и другой он, тот, о существовании которого он подозревал до того, как в одно дождливое утро девушка с каштановыми волосами и солнечной улыбкой не предложила его подвести. И этому тельеру хотелось улыбаться рядом с ней, хотелось радоваться близости другого человека, хотелось говорить обо всём и ни о чём, держаться за руки, чувствовать вкус её губ на своих губах. сплетать свои пальцы с ее пальцами, зарыться носом в ее волосы с клубничным ароматом и наполнить легкие этим сладким, родным запахом. Он еще не решил, как правильнее относиться к этому парню, которым он мог стать. Проблема этого Тайлера была в том, что он был уязвим. «Спасибо, что пришел», – поблагодарила Лексия, оказавшись в метре от него. Она заставила себя остановиться, хотя желание оказаться в его объятиях было едва преодолимым. Не уверен, что стоило. Тайлер ухмурился по привычке, хотя это было трудно в присутствии Лекси. Даже после того, как она его отвергла, ему хотелось быть ласковым с ней. «Это тебе». Он взял с багажника второй стаканчик с кофе и протянул девушке. «Тут довольно холодно. И я узнал у Джена, какой ты любишь». «Спасибо». Лекси протянула руку за кофе, и на мгновение, всего лишь короткий миг, их пальцы соприкоснулись. Но Тайлер тут же отвел руку, будто ничего не заметив. Девушка опустила глаза. Пальцы, державшие стакан, била мелкая дрожь. Интересно, а Джош знает, какой кофе она любит? Они встречаются два года, но почему-то Лекси была уверена, что спроси она у него, он не сможет ответить. «Зачем я здесь, Лекси?» Разглядывая ее склоненную голову, тихо спросил Тайлер. «Я много думал о том, что случилось тогда, в твоей комнате». Девушка убрала упавший прядь с лица и заправила за ухо. С трудом заставила себя посмотреть в его глаза, в которых, казалось, навеки поселилась грусть. И на самом деле, я не хочу ничего заканчивать. То есть я не хочу проснуться через 50 лет и пожалеть, что всё вот так оборвалось. Лексе нервно улыбнулась, довольная уже тем, что Талер просто слушает её. Но ты всё ещё с ним? Талер не отводил взгляда от её лица. Надей, что она опровергнет его слова, но Лекси лишь мол молча отвела глаза. Она и правда до сих пор не провалялась с Джошем, только теперь это был лишь вопрос времени. Даже чувство вины и жалости к нему больше не заставляет её потакать его капризам, терпеть издёвки и жертвовать талером ради него. А самое главное, Лекси больше не могла с ним спать. Её любовь к Джошу давно прошла, а то, что она принимала за любовь, было каким-то ложным чувством. И, наверное, это случилось до встречи с Тайлером. Ведь она что-то такое чувствовала, но не хотела прислушиваться к тихому голоску в сознании, который нашептывал ей, что Джош вовсе не тот парень. Ей хотелось всецело принадлежать этому парню, что стоял сейчас перед ней, быть его и телом, и душой. Она не могла больше разрываться. В то время, как её физическая оболочка находилась с Джошем, душа была с Тайлером. Это ненадолго. Наконец ответила Лексе, посмотрев ему в глаза. Хорошо. А что я тем временем просто должен ждать? Тайлер недоверчиво изогнул бровь. Я не смогу тебя делить, так не получится, потому что если ты решишь быть со мной, ты будешь только моя. Лекси с трудом подавила усмешку, но на самом деле ей стало радостно от того, что Тайлер уже сейчас заявлял на неё права. Может, он во многом не похож на остальных парней, но в этом он такой же. Все парни-собственники. Мысль принадлежать Тайлеру была волнующей. Да что там, она сама к этому стремилась. «Дай мне несколько дней и разобраться с этим», – примирительно сказал Лекси. «Всего несколько дней, и все». Тайлер хмуро смотрел под ноги, раздумывая над словами Лекси. Она просила у него несколько дней, но даже эти несколько дней казались ему мукой. «Она будет рядом с этим парнем, который не стоит ни одной ее волосинки». Этот позор будет касаться и трогать, демонстрировать как свою добычу. От одной только мысли Таллер готов был взорваться. Он же считал Лекси своей. Всего каких-то несколько минут её слова, что она не хочет ничего заканчивать, всё изменили. Бой закончен. Второй Таллер, так мало ему знакомый, победил. Что изменять несколько дней? Устало вздохнув, спросил он. Я должна убедиться, что Джош не наделает глупостей. Он стал много пить. Возможно, мне придётся поговорить об этом с его матерью, быстро проговорила Лекси, боясь, что Тайлер может ответить категорическим отказом. Если бы так и случилось, она бы тут же поехала к Джошу и сказала, что между ними всё кончено. Почему ты должна отвечать за него? Не желая мириться с этим, взмутился Тайлер. Алекси улыбнулась, потому что два года жизни нельзя стереть как карандаш. И если я хочу в дальнейшем быть счастливой с тобой, мне необходимо сейчас сделать всё правильно. Талер понял, насколько это важно для Лекси. Разве он может отказать ей в таком случае? Мне это всё равно не нравится, ворчливо сказал он, но лицо больше не выглядело хмурым. Спасибо. Лекси подошла к нему и сделала то, о чём мечтала с самой первой минуты. Обхватив его руками за шею, приподнялась на носочках и поцеловала. Талер тут же отвезял её за талию и крепко прижал к своему телу. Если бы он мог, то никогда не отпускал её от себя. У меня есть к тебе предложение, переведя дыхание после поцелуя, прошептал Алексей. Какое? голос Тайлера звучал расслабленно, близ услек стишал его возможность трезво думать. Завтра мне нужно ехать в Тренто на занятие с преподавательницей. Ты мог бы поехать со мной? Урок займёт 2 часа, а потом мы могли бы погулять. Мы были бы просто Тайлер и Алексей. Не боясь, что вот кто-то нас может увидеть. Глаза девушки сияли в предвкушении. Так она хотела, чтобы Тайлер согласился. Выбраться из Джеррико, провести весь день вместе, только ты и я, узнать друг друга получше. "Я согласен", ответил Тайлер, прежде чем Лекси успела договорить. Он уже не мог дождаться завтрашнего дня. "Это будет замечательно", радостно воскликнула Лекси, потом губы Тайлер нашли её в поцелую, и осталось только наслаждение. Вечером, отправляясь спать, Леся достала из глубины шкафа коробку со старыми школьными фотоальбомами. И устроившись на полу, стала не спеша их пролистывать. Это не бланст ностальгии по детству или что-то вроде того. Она искала маленького мальчика с большими зелёными глазами, желая узнать, когда в них поселилась грусть. Вот они в первом классе. Маленький Тайлер стоит немного подале от всего класса, но на лице его робкая добрая улыбка. А вот они в четвером. Теперь расстояние между ним и одноклассниками увеличилось. Губы сложили в улыбку, но в ней нет радости. Фото за 6 класс. Хмурый мальчишка с грустными глазами, на которые падает длинная тёмная чёлка. Дальше шли альбомы, в которых не было фотографий с Тайлером Стоуном. Алексей попыталась вспомнить, когда он перестал приходить на общие снимки, и не смогла. В сердце жало тоска. Что случилось с этим мальчиком? который когда-то мог искренне радоваться, несмотря ни на что. А точнее, что случилось с людьми, которые стёрли свет и улыбку из глаз ребёнка. Не этот мальчик на фото, не тот парень, который с такой нежностью всего не держал её в своих руках, не заслужил жестокости, которая сполна получал всю свою жизнь. Лексе почувствовала, как по щекам катятся слёзы. Провела пальцами по лицу и рассеянно посмотрела на блестящую влагу. Она сделает всё возможное, чтобы вернуть радость в его глаза.